1777. Визит Бена Франклина. Примерно через два или три года после того, как Элен переехала в Лондон, в мой замок прибыл американский дипломат, представившийся давним другом ее мужа, моего зятя, которого я видел лишь раз в жизни. Он сказал, что юноша весьма умен и улыбнулся, как мудрый старец, приятно удивленный чистолюбием молодых. Внешность у Бенджамина Франклина была не столь героической, как на гравюрах. В жизни он старше и дородней, однако я мгновенно его узнал. Мы с Франклином однажды уже встречались. В Париже, за годом моего отъезда на Корсику. В гостинице Дессо, городской резиденции Шарлотт. Тогда он носил на пудренный парик с густыми завитками на боках. Маленькие очки, белую льняную рубашку с оборками на манжетах. Аккуратно повязанный шейный платок и бледно-голубой фрак с твердыми загнутыми манжетами, а торочкой и пуговицами. Он мог бы быть успешным финансистом или провинциальным губернатором. В действительности же он представлял в Англии американские колонии и жил в Лондоне, откуда ненадолго приехал в Париж. Теперь на нем был коричневый сюртук без всяких оторочек украшений. Простейшая рубашка и меховая шапка с хвостом, спадавшим за спину. Мне было известно, что его недавно назначили посланником Америки во Франции. Мистер Франклин, многоуважаемый маркиз. Раскланялись, и тут он бросил взгляд за мою спину. шуша гравием по кругу перед замком, на котором разворачиваются кареты, к нам неспешно шла Тигис. — Так это правда? — воскликнул он. — Вы в самом деле держите у себя диких животных? — Она родилась в клетке. Франклин внимательно осмотрел замок, оглянулся на свой экипаж, затем положил руку на голову тигрис и ласково потербил ее ухо. Я был поражен. «Как и мы все», — сказал он, — «не так ли?» Сунув руку в грубо сработанный кожаный мешок, такой могли шить дикий индейцы, он достал оттуда нечто похожее на камень. «Я подумал, вам понравится». Мистер Франклин привез мне слоновий коренной зуб размером с грейпфрут и тяжелой, как свинец. Из Америки. Я удивленно посмотрел на него, и он улыбнулся, словно давно предвкушал этот момент. Слоновий зуб был найден неподалеку от его дома в Филадельфии. Следовательно, слоны обитали в тех краях до Великого потопа. — Ведь, может, их убило что-то другое, — сказал я. — Он огляделся по сторонам, но его коник был занят тем, что пялился на моих служанок. Остальные не могли оторвать глаз от молодой негритянки, высшей из второй кареты. Она была юна, пышна, грудой и одета в последней парижской моде. — Что же это могло быть? — рассеянно спросил он, отвлекшись на собственную спутницу. Я пожал плечами. — Кто знает, что могло стать причиной вымирания слонов в Южной и Северной Америке. Ведь, может, когда-то все звери обитали повсюду. Может быть, Ноев ковчег не оправдал надежд Господа? Франклин улыбнулся. — Позвольте представить вам Селесту. Она знает множество креольских рецептов. Вам будет о чем поговорить. Милорд — Милорд! Негритянка присела в реверансе, демонстрируя глубокое декольте, и посмотрела на меня из-под длинных ресниц. Веки ее нервно трепетали. Ее явно испугало присутствие тигриса. Бен Франклин что-то прошептал ей на ухо, и она ответила неуверенным кивком. — Давайте прогуляемся по саду, — предложил я. — Позже, — произнес голос у меня за спиной. Манон ласково улыбнулась, чтобы как-то смягчить резкость своего возражения. — Гостям с дороги хочешь умыться, отдохнуть, ты еще успеешь показать им тигрис во всей красе. Она повернулась к негритянке. — Как только тигрица поймет, что вы подружились с моим мужем, она подружится и с вами. Она слепа, но обоняние у нее превосходное, и каким-то чудом она все понимает, что происходит. Животных у нас много. На озере живут фламинго-геппотам, в дальнем загоне жираф. Его можно найти по объеденным деревьям. Есть и газель, правда уж очень старая, и через забор она не прыгает. На большинстве деревьев сидят попугаи. Если вам не повезет, на ужин получите рагу из мяса пугай. «Прекрасно — Прекрасно, — ответила Селеста. Манон хотела что-то сказать еще, но передумала. — Тогда вы поладите. Пройдемте в замок, я прошу слуг подобрать вам комнату. Селеста вопросительно посмотрела на мистера Франклина, тот кивнул, и она ушла за Манон, скрываясь в прохладной темноте коридора, и остался наедне с гостем. — Ваша любовница? — Не моя, — ответил он. Во взгляде его и заметил какую-то недосказанность. И странный блеск, дающий понять, что мы поговорим об этом позже. За этим блеском словно крылся некий расчет, равно к его изменившемся за последние годы наряде. Если бы я не видел его в Парижской гостиной Шарлота, одетого в бледно-голубой фраг, улыбчивого и обходительного, умело забирающего за подъюбки баронесси, которая славилась своим целомудрием. я бы иначе воспринял это простое платье, меховую шапку и крепкие башмаки. Я бы решил, что он приехал сюда прямиком с американского фронтира, чтобы просить Францию о помощи в борьбе с английскими колонизаторами. Мистер Франклин спросил, о чем я думаю, я ответил. Он указал рукой в печеночных пятнах на мой выцветший фраг старомодный парик. — Мы носим то, к чему обязывают нас выборные роли. Такой человек, как вы, должен это понимать. Я был польщен его словами и вновь спросил о Селесте. Они с Манон как раз стояли у окна и смотрели на сады. Чернокожая девушка скользнула по нам взглядом и остановилась на тигрис. Она что-то сказала Манон, и та засмеялась. — Ваша жена не дворянка, — заметил мистер Франклин. — О, так вы слышали, — ответил я вопросом на вопрос. — Да. Сколько уж времени прошло. — С тех пор мы поженились? — Тринадцать лет. За это время мы успели понять, что не ошиблись с выбором. Он обдумывал мои слова, почесывая тигрись за ухом. Из ее глотки вскоре донеслось довольное мурлыканье. От этого звука его лицо озарилось неподдельной радостью. Я понимал, что Франклин мне все-таки нравится, хотя ему не доверял, и, к тому же не мог догадаться, чего ради он приехал сюда спустя столько лет. Я прославился, если так можно вообще сказать, своими рецептами, странными методами ведения хозяйства и страстью к необычной еде. Политики и придворные давно потеряли ко мне всякий интерес. Я оставил интриги Шарлотту и Жерому. Убеждения Эмиля давно мне прискучили. Его друзья стремились не выпустить животных на волю, но лишь сменить хозяина зоопарк. Вы никогда друг другу не изменяли? По одному разу, и потом оба пожалели. Выходит, это возможно, произнес Франклин. Я некоторое время раздумывал что он имел в виду, и как мне лучше ответить. Мужчина вполне может обойтись одной женщиной, если это правильная женщина. Если он правильный мужчина. Мне оставалось только гадать, в каком смысле правильный, подходящий для этой женщины, или просто добродетельный, способный довольствоваться одной женой. Франклин сообщил, что иногда переписывается с Паскалем Паоли. Тот рассказал ему, что в последние дни существования Крысиканской республики жизнь мне спасла молодая женщина, которую я однажды уберег от верной смерти. Едва скрыв потрясение, я признал, что спас Элоизу в худшем случае от перелома ноги. Он кьюнул, словно мои слова подтвердили его какую-то догадку. «Зовите меня, Бен», — добавил он, прежде чем отправиться со мной смотреть «Газель». Та выглядела изможденной, едва была в стенде держать голову, украшенную массивными рогами. Скоро она умрет. И тогда я ее съем. Наверное, буду долго жарить на слабом огне. мясо -то старое. Или даже сначала отварю, если во время разделки туши увижу, что она совсем жесткая. Вам стоит поговорить с Селестой. Она ела змею, аллигатора, пуму. Апоссума даже будто бы знает рецепты, в которых используются змеиное и куриное мясо. «Я смешивал змею с кошатиной. Это древний китайский рецепт», — добавил я, заметив его удивление. Мы двинулись дальше, огибая загон жирафом, а затем вернулись по берегу озера, где лежал подобно маги попотам, высунув из воды только уши и глаза. «Моя гордость, что он чуть не умер». Сразу после переезда, хотя мне очень хотелось отведать его мясо, я выполнил свой долг главного смотрителя королевского зверинца и сделал все, чтобы он выжил. Наверное, я больше всего гордился именно тем, что не поддался соблазн. Однако бороться с соблазнами не так уж сложно, если у тебя на кухне всегда есть мясо какого-нибудь экзотического зверя. Расстегнув пуговицу на клапане штанов, Бен... Франклин помочился прямо на дерево, не испытывая нужды спрятаться в кустах или где-либо отвернуться. Не знаю притворства это, и в самом деле он не видел ничего постыдного в отправлении естественных надобностей. Я бы весьма заинтригован. По дороге в замок он рассказал мне про Селесту. Она цитировала Вольтера и рассуждала о скучной придворной жизни не хуже любой искушенной маркизы. Пока он не видел никакой разницы между ней и остальными знакомыми женщинами, если не считать цвета кожи и черный глаз. Ведь, может, людьми нас делает окружение и обращение, вовсе не кровь. Бен Франклин открыто признал, что его отец был маловаром, дед кузнецом, а бабушка по материнской линии служанкой по чештрабынь, что он вырос в нищете и знал цену бережливости а годы ношения шилков не смогли перечеркнуть опыт юности. Он бы и не хотел ничего менять, ибо навыки, принципы и добродетели, приобретенные в молодые годы, перевешивают все дурное. Тогда я рассказал Франклину, что мои родители умерли от голода, а сам я вырос в школе для бедных, и что мой титул лишь — благодарность за убийство дикого хищника и плавание по реке под перевернутой лодкой. Не случись с моей юности всего этого, — Я бы давно уже погиб на поле какой-нибудь брань, мое имя канул бы в забвень. И если бы в детстве меня не нашел регент, я бы не пошел учиться в школу Сан-Люс. По неведомым мне причинам, то обстоятельство, что я спас из Черновника умирающую кошку с котятами, понравилось виконту и убедило полковника, что я оправдаю их ожидания. Таким образом, вся наша жизнь строится на череде случайных совпадений. Бен заметил, что одна эта меткая фраза стоила того, чтобы сюда ехать. Он выразил надежду, что мы еще не раз побеседуем за предстоящую неделю. Именно столько он хотел пробыть у меня в гостях, однако сейчас нам следует вернуться в замок и посмотреть, как поладили Манона Селеста. На обратном пути он произнес еще кое-что, от чего меня пробила дрожь. Так от встречи с идеей, не могшей родиться в моем собственном, не самом блестящем уме. Бен тронул тему о значении хорошего вкуса, не только в одежде или мебели, но в вине и еде, о том, что именно вкус определяет и разделяет мужчин и женщин, высшие и низшие классы, культуры и народы. Мне повезло, что в раннем детстве такое впечатление произвело меня рокфор причем с первого же раза. Развитие вкуса сродни обучению и чтению, а мы живем в мире, где почти никто не удосуживается даже выучить алфавит. Когда мы подошли к замку, лакей распахивает дверь перед нами. Я замечаю, что Манон оставила открытую дверь в маленькую гостиной, чтобы услышать, когда мы придем. Она вышла нам навстречу, улыбнулась Бену, а мне бросила вопросительный взгляд, где вы были, и предложила проводить моего гостя в спальню. Было уже поздно, и он много времени провел в дороге, но я так и не выяснил, с какой целью он явился в мой замок. Однако как нельзя более почтен был визитом человека, которого все называли первым американцем. В Америке якобы нет аристократии, но аристократизм был у моего гостя в крови. утро Селеста постучала в дверь моей спальни и сообщила, что мистер Франклин велел ей рассказать мне о традиционной кухне тех мест, где она родилась. Она присела на самый краешек стула и показалась мне, на удивление, робкой для девушки, заскучавшей в Версале. Быть может, дело все было в тигре, с которой свернула с моего письменного стола и положила тяжелую голову на массивные передние лапы. Мое предложение поменяться местами Селеста приняла с благодарностью. Я сел с непривычной мне стороны, готовый записывать. По-французски она говорила сильным акцентом, перемежая речь африканскими словами. Селеста объяснила, что она не чернокожая, а мулатка. и мать была негритянкой, а отец — аркадский окторон, с одной частью ракетской крови. Он переехал на юг вместе с остальными франкоговорящими, когда в результате подписания Парижского мирного договора 1763 года Атлантическое побережье Канады отошло англичанам. — Вы знаете о своей семье больше, чем я о своей, — со вздохом признал я. Селеста недоверчиво посмотрела на меня, словно ожидая увидеть на моем лице насмешку, но такого не обнаружила. Я уже аккуратно записывал сведения о ее происхождении по четырьмя-пятью рецептами, которые она мне продиктовала. — Как аллигатор на вкус? — Похож на жесткую курятину. Я печально вздохнул. Рагу из аллигатора по рецепту Селесты. Сделать филе из трех фунтов хвоста аллигатора, отложить. Приготовить базовый соус из муки и масла. Взять небольшой винный бокал масла, нагреть и всыпать необходимое для загустения количества муки грубого помола. Добавить три порезанных кольцами луковицы, два стручковых перца и два стебля сельдерея. Припустить на огне, пока лук не станет прозрачным. Даже добавить восемь порезанных кубиками помидоров и тушить еще пятнадцать минут затем добавить немного воды, чтобы получился густой соус. Теперь положить два раздавленных зубчика чеснока, сок одного лайма, чайную ложку соли, столовую ложку сухого молотого чили, стакан сухого белого вина, еще восемь помидоров, тушеных с черным перцем, патокой и половинкой стакана бренди. Порезать мясо аллигатора на дюймовые куски и сложить в сковороду, чтобы соус полностью его покрывал довести до кипения и тушить не меньше трех часов, при необходимости добавляя воду. На вкус как жёсткая курятина. От селесты я узнал, что мясо аллигатора белое, хотя по консистенции напоминает красное. Что-то вроде курятины с текстурой говядины, так чё жестче. поэтому следует либо долго мариновать, либо долго тушить на слабом огне. По всей видимости, оно хорошо идет с острым перцем и всегда должно так подаваться. Я рассказал, что у крокодилов, отличие от аллигаторов, мясо напоминает индюшач, только оно еще с сушей и с душком. Если же разделить страницу на четыре части, относя все виды мяса к курятине, говядине, свинине и баранине, крокодила можно уверенно отнести к курятине, поместив его почти на границу с свининой. Я показал Селести свой последний блокнот, где все рецепты были разделены на четыре группы. Рыба, дичь, мясо и растительная пища. «В чем же цель такого разделения, помимо систематизации знаний?» спросила она, а с поспешно добавила. «Конечно, систематизация очень важна». Я заметил, что о важности или бессмысленности моих трудов будут судить потомки. Селеста улыбнулась, взяла меня за руку, и мы спустились вниз к остальным. «Мы вместе все отправились гулять по саду». Иногда одна пара собеседников присаживалась на скамейку и ждала, пока другая уйдет далеко вперед. Манон нравилось общество мистера Франклина. А я был приятно удивлен острым умом Селест. Думаю, Версаль ей не просто наскучил, а там задыхалась. В заросшем лабиринте, пассажиром мной для Верджини, я решил поцеловать Селесту. Она чуть не удивилась и тоже меня поцеловала, но когда я пытался залезть к ней под юбку, схватила меня за руку. Я объяснил, что хочу лишь попробовать ее на вкус, и она позволила мне это сделать. Позже, когда я вновь встретил мистера Франклина, он тайком бросил мне многозначительную улыбку. Неделя пролетела незаметно и оставила в моей памяти куда более глубокий отпечаток, нежели все последующие, которые мой разум воспринимает как повтор уже минувших, от отказывается отказывается Селеста во время прогулки держала меня за руку, а мистер Франклин опирался на Манон, и она помогала ему сохранить равновесие, когда мы спускались по красным кирпичным ступеням в дальнем углу террасы. Помимо прочего, нам предстояло увидеть, как забивают дикого животного. Селеста пожала плечами, когда я ей сообщил это. Признала, что в детстве часто смотрела, как отец забивает свиней. Мистер Франклин уже в семь лет умел свернуть шею курицы, ощипать ее и выпотрошить. «Вот чему надо учить детей», — заметил я. Мои слова его развеселили. «Расскажите-ка об этом вашем эксперименте. Сейчас сами все увидите». Мы обошли замок и направились к конюшне и прочим внешним постройкам. Все это время я держал руку на голове у тигриса. «Кто кого ведет?» — спросил Франклин. «Мы ведем друг друга». Он улыбнулся, но в следующий миг резко остановился на пороге скотобойни. Посреди нее стояла дрожащая газель со связанными задними ногами. Ее рога загибались назад с изяществом, неподвластным кисти художника. Она дрожала не от страха. Рога, пусть они и прекрасны, стали для нее слишком тяжелы. Она была старая, уж не могла держать голову. Жан-Мари, пришло ее время, манон. В одном углу скотобойни стоял огромный котел, в который без труда поместился бы я. От воды уж поднимался пар. Третья часть сегодняшнего эксперимента была спрятана в сарае. Обычно она тоже стоит на готове, но сегодня я хотел удивить мистера Франклина. Он внимательно осмотрел перегрузочную ногу, которая пригодится мне позже. У него при этом был взгляд человека, который сам провел в жизни немало экспериментов. «Милорд!» Слуга поднес мне миску со внутренностями какого-то другого недавно забитого животного и остановился на безопасном расстоянии от Тилис. Та подняла голову и начала беспокойно нюхать воздух. Я решил, что лучше держать ее подальше от скотобойни, и увел назад. — Все будет хорошо? — спросил мистер Франклин. — Никто ее не побеспокоит. Он хрипло рассмеялся, давая понять, что спрашивал вовсе не об этом. — Она скоро уснет. После еды она всегда спит. Я беру его за руку, разворачиваю к двери скотобойни, и мы вместе заходим внутрь. Слуги уже ждут. Над нами яркое голубое небо, какое в детстве запинается на всю жизнь, а в старости приносит покой, хотя и не вызывает прежнего трепета. средство спрашивает, о чем я думаю. — Вы еще не стары, — говорит она, услышав мой ответ. — Ну, показывайте ваш эксперимент. Бен такое любит. — Она права. Франклин внимательно смотрит по сторонам. Газель закалывает быстро и аккуратно. Наступает самый ответственный момент. Двери кирпичного сарая распахиваются, и двое рабочих вывозят оттуда тачку. — Что это? — Банка? — спрашивает Франклин. — Да, туго обмотанная полосками парусины. Он подходит к тачке, ощупывает толстые банки и внимательно осматривает парусиновую обмотку. Он уже понял, для чего нужна парусина. Я прошу его высказать свои соображения. Франклин прав. Она служит той же цели, что и веревка, которая обматывает старую пушку, помогает стеклу не лопнуть от жара и давления. Обычно это работает. Но не всякое стекло способно выдержать высокую температуру. Я объясняю Селести, что эта банка стоит примерно столько же, сколько целая ферма, но он бросает на меня гневный взгляд. Со временем производство станет дешевле, поспешно добавляю я. Когда стеклодув начнет изготавливать такие банки в большом количестве и набьет руку, знание всегда стоит денег. Мистер Франклин погружается в раздумья. У него толстое лицо и складки двойного подбородка грузно ложатся на твердый, на крахмальный воротник. Полагаю, сейчас, в преклонных годах, он выглядит лучше, чем в юности. Обветшавшие великолепие лица, словно бы служил подтверждением его права наследования. Будучи и сам экспериментатором, он видит, сколько трудов вложено в мой опыт. Мясники работают быстро и ловко. Парное мясо и газели вскоре отправляется в банку. Затем с помощью лебедки и треноги ее помещают в котел. Слуги забираются на лестнице и ведрами заливают внутрь рассол, поищу банку запечатывают огромной пробкой. Теперь мясо будет тушиться на очень слабом огне. Вот только пока я не решил, сколько. Три-четыре дня, может быть. Если этого окажется недостаточно, в следующий раз я продержу мясо на огне неделю. Теорию я понял, — говорит мистер Франклин. Но какова ваша цель? Сделать мясо доступным круглый год и покончить с голодом. Позвольте вам кое-что показать. Мы возвращаемся в замок. Тигрис неохотно поднимается на лапы идет за мной. В ее миске на граве еще видны следы крови, но морду уже чистая. В кладовке прохладно, полки заставлены стеклянными банками и сырными головами. Под потолком висят вяленые окорока, чеснок и лук. Вдоль одной из стен выстроились мешки с картофелем. «Если напомните, позже я расскажу вам про картофель», — говорю я. Мистер Франклин кивает, не сводя глаз с нового трофея. Огромные стеклянные банки, в которые целиком законсервирован африканский бородавочник. Сквозь мутный рассол видна его безумная ухмылка и скусобоченная голова, свидетельство несчастного случая. До сегодня бородавочник был самым крупным зверем, которого мне удалось законсервировать. Я бы и газель закатал в банку целиком, если бы не мешали рога. — Хотите? Селеста опускает глаза на молоток и зубило, который я снял с полки, и мотает головой. Мистер Франклин говорит, что оставит честь мне. Тогда я соскребаю с пробки воска и открываю банку. Рассол пахнет довольно приятно. Никакой гнилостной вони я не замечаю. Сунув руку по локоть в жидкость, я вонзаю зубило в плечо бородавочника и вырываю кусок плоти. В ответ на мое предложение отведать мясо с Манон и мистер Франклин, сами того не замечая, дружно мотают головами. Люди говорят, что ищут новых впечатлений. Но это неправда. С возрастом мы все больше ценим привычные и знакомые. Тигрис тоже морщит нос. Она не любит соленый, Поэтому я съедаю мясо сам. Свинина оказывается пресной и безвкусной. Какой может быть только свинина, сваренная без трав и специй. Год, — говорю я, — мясо простояло в банке двенадцать месяцев. Только подумайте. Этот метод позволит нам хранить пищу сколько угодно долго. В хороший год можно запастись мясом на несколько лет вперед. А к замечает Селеста. Помните его сон про семь лет изобилия и семь лет голода? — Точно! — восклицает мистер Франклин и хлопает меня по плечу. — Похвальное стремление! Достойный эксперимент! Всю неделю я тревожился из-за истинной цели его визита. Не мог же Франклин приехать ради одного знакомства со мной и моими занятиями. Теперь я в этом уверен. Я оттого ничуть не удивляюсь, когда он предлагает мне прогуляться по саду. В чем дело? Я лежу, уставившись в потолок, на котором дожит свет единственной свечи. Паутина в углу указывает, что горничная местами пренебрегла своими обязанностями. Жан-Мари, громко и сердито окликает меня Манон. Такой тон она позволяет лишь наедине. Что тебя гложет? Я мог бы сказать, что мне не нравится ее манера держать мистера Франклина за руку или то, как он льнет к ней, когда она говорит. А тогда она упрекнет меня в неприкрытом интересе к Селесте, ум, который можно сравнить с острой бритвой, плоть с темным бархатом, а вкус с медом. И все же меня терзает вовсе не происходящее между мистером Франклином и моей женой. Франклин приехал сюда из-за Шарлотта который недавно стал одним из влиятельнейших министров нашего королевства. Моему гостю доложили, и он поверил, что я пользуюсь особым расположением новоиспеченного министра. «Шарлотт мой друг», — отвечаю я, — «может быть, единственный. Пусть в наших отношениях бывают напряженные моменты, я никогда не причиню ему вреда». Мистер Франклин заверяет, что его задумка лишь прибавит Шарлоту величие. «Он просит меня написать ему письмо». — О чем? — Выясняется, что Шарлотт не намерен оказывать дальнейшую помощь Америке. Франция якобы не может себе этого позволить, и Жером тоже так считает. Однако маркиз де Коссар привык осторожничать в любых финансовых вопросах. Новый король это знает и непременно прислушается к мнению Шарлотт. — Мистер Франклин хочет, чтоб я... Порядочный и современный человек попросил друга поддержать Америку. Мы должны предложить им помощь. Более того, мы должны войти с ними в военные альянсы, подписать соглашение о том, что ни одна из сторон не заключит мира с Англией без согласия другой страны. Обязательным условием такого мира должна стать полная независимость Америки. Шарлотт может убедить короля, а я, по мнению мистера Франклина, могу убедить Шарлотта. Ради этой просьбы он и проделал столь долгий путь. Всю неделю он собирался с духом, чтобы попросить меня помощи, теперь надеется на мое понимание и согласие. — А зачем, по-твоему, он приехал? — спрашивает мано. Так ты все знала? От удивления сажусь в постели, скидываю голые ноги вниз и замираю на месте, не зная, куда эти ноги меня понесут. — Нет, я только знал, что он приехал не просто так, это же очевидно. Я думал, он хочет взглянуть на мои эксперименты. Манон подбирается сзади, кладет подбородок мне на плечо и обвивает меня руками, совсем как в юности. — Мой бедный мальчик, — говорит она, — идет война. Американские колонии борются за выживание. Разве их сейчас волнует, как вырастить хороший урожай картофеля и закупить газель в бутылку? Мы сидим так несколько минут... Потом я засыпаю между ног жены и просыпаюсь в ее объятиях. Когда такое бывает, мир представляется мне чуточку добрее, чем он есть.